Глава 21. Первый урок магии Каталина. Стоя на террасе, ощущая прохладный воздух, который норовил пробраться под одежду, я невольно задумалась. Почему я здесь? Вопрос был, конечно, интересный. Но он относился не к приграничью, а именно к этому миру в целом. Почему я так спокойно приняла тот факт, что теперь моя жизнь. Здесь. Я никогда не была той, что стремилась к авантюрам или грезила о сказочном принце с приключениями. Мне всегда хватало той жизни, которую я жила. Трудно, но ну а кому сейчас легко? Конечно, я зачитывалась романами, но всегда злилась из-за героев. Интересно, какая я героиня из романа? Та, из-за которой главный герой готов измениться, или та которую бросит в конце ради другой. Найти ответ на этот вопрос мне не дал Мортис, заявив, что собирается обучать меня магии. Хорошо. Мой голос чуть дрогнул, а сама я еле выговорила это простое слово. Невероятно. Магия. Я, конечно, уже использовала ее, но совершенно неосознанно. А теперь у меня будет возможность научиться. От нетерпения почти начала пританцовывать и при этом по-идиотски улыбаться. «Ты в порядке?» Мортис нахмурился, смотря на меня. «Что с твоим лицом?» Мои руки взметнулись, проверяя его. «Да?» — осознав, что его смутила моя улыбка. «Я с нетерпением жду, когда начнем». Мортис еще раз посмотрел на меня, нервно дернув плечом. «Следуй за мной!» Мы обошли дом, оказавшись во внутреннем дворике. Там была подготовлена тренировочная площадка с мишенями, турниками и даже беговыми дорожками. Такой мини-стадион для личного пользования. Всё это меня не вдохновило. Магия — это, конечно, очень интересно, но вот все остальное не вызывает особой радости. «Это все для меня?» уточнила я у Мортиса. А сама надеялась на то, что достаточно будет взмахнуть рукой, и все само придет. Ну, может быть, парочку заклинаний выучить. «Обучение будет трудным», ответил мужчина. «Ты должна быть готова к испытаниям. Магия требует силы воли и упорства». «Мою радость как водой смыла». «Ну, разве я не уникальна?» Почему мне даже в этой жизни нужно преодолевать трудности? Что мне нужно делать? Спрятав свое недовольство, поинтересовалась я. Твоя сила очень редкая. Она объединяет разные стихии. Для начала ты должна научиться управлять обоими этими аспектами. Он поднял руку, и вокруг нее начали клубиться тени. Пугающие. «Завораживающее зрелище!» «Первым делом мы будем работать над твоей концентрацией», продолжил Мортис. «Ты должна научиться фокусироваться на своих чувствах и использовать их для управления магией». «Я внимательно слушала. Чувства, фокусировка». «Мы начнем с простых упражнений», продолжал Мортис. «Но со временем...» Они станут сложнее. Ты должна быть готова к этому. Маг говорил так, словно у него не было сомнений в том, что у меня получится. А я не стала спорить. Внимательно слушала и изредка осматривала стадиончик. Подойди ко мне, — приказал Мортис. Кайлан в ответ на его слова впился в мою кожу до боли, и я чуть не взвыла, едва не выдав его. Вот же мелкий гаденыш! Я подошла к мужчине, тот положил мне руки на плечи, а после развернул к себе спиной. Мы стояли настолько близко, что я ощущала тепло тела и слышала, как размеренно бьется его сердце. Готова к первому упражнению?» — спросил Мортис. Все еще ощущая его за спиной, я постаралась сконцентрироваться на своих чувствах. Как сложно. Его присутствие не облегчало задачу. Эта близость сводила меня с ума. «Сделай вдох», — его голос понизился. «Потом выдох». Он приблизился еще на шаг, практически прижимаясь ко мне. Коснулся кончиков пальцев, заставляя мое сердце биться быстрее. И в этот миг мне показалось, что он собирается сжать мою руку, переплетя наши пальцы. «Сосредоточься», — в горле пересохло. Разум словно заволокло розовой дымкой. «Начнем со снов. Ты должна научиться чувствовать магическую энергию вокруг и внутри себя». «Так, энергия, почувствовать. Я чувствовала все, что угодно, но только не энергию. Внезапно желание сделать еще шаг назад и оказаться в его объятиях было настолько сильным и диким, что я испугалась» и шагнула вперед, а затем в сторону, увеличивая между нами расстояние. Мысли в вихрем кружились, подталкивая меня к нему, словно я была пьяна. Но не настолько же ты изголодалась по мужскому вниманию, что бросишься на первого, кто проявил внимание к тебе, отругала я себя, возвращая контроль. Мортис продолжал говорить, а я все еще с трудом воспринимала его слова. «Попробуй сбить их магией» сказал он, указывая на мишени. Я сконцентрировалась, пытаясь почувствовать магию вокруг. Вдохнула глубоко, закрыла глаза и представила, как энергия течет через меня. Открыла глаза и направила руку к мишеням. Ах, ничего. Сосредоточься, сказал он мягко, но настойчиво. Ощути энергию, направь ее к цели. Я снова попробовала. Чувство, фокусировка. Что-то внутри меня изменилось. Похоже на легкий всплеск адреналина. В результате мишени слегка закачались, но не упали. Хорошо. Мортис внимательно наблюдал за мной, не подходя ближе. Ты начинаешь чувствовать энергию. Оставлю тебя одну. Тренируйся. Он ушел. Кайлан тут же вылез, спрыгнул на землю, отбежал в сторону и занял наблюдательную позицию, словно сурикат смотрел то на меня, то по сторонам. «Занимайся!» Бросив раздраженный взгляд на Кая, я вернулась к тренировке. Прошло несколько часов, но мои мишени лишь слегка пошатывались. Я не могла понять, это моя магия или дуновение ветра. Как бы я ни старалась, результат оставался таким же. Не выходит. Я разминала кисти рук и ходила кругами. Я не понимала, ну почему у меня не получается? А может быть, мне нужен стимул или более сильные эмоции? Я невольно вспомнила, при каких условиях моя магия проявлялась, и тут же отмела эту мысль. Это были стрессовые ситуации, а мне нужно научиться пользоваться ей тогда, когда я хочу. «У тебя получится», — внезапно подал голос Кайлон. «Сегодня только первый день. Завтра будет лучше». Он выглядел довольно уверенно в своих словах. «Магия непредсказуема», — продолжил он, смотря на меня. «Вспомни, чему тебя обучали в школе. Ты там была одна из первых со своим даром». «А, так вот она, причина его уверенности. Та прежняя Каталина училась с ним, и он знает ее способности». «Кай!» Я подошла к нему и села рядом, касаясь его носика. «Тебя совсем не удивляет то, что сказал Мортис о моей магии?» «Ты полукровка», — Кайлон дернул хвостом. «Ваша энергия непредсказуема. И, если честно, это лучше, чем та, что было раньше». «Поэтому ты испуганно сбежал тогда из комнаты?» Я вспомнила выражение его лица и то, как он оказался за порогом. «Лучше не значит красивее», — воскликнул Кайлон и тут же испуганно осмотрелся. Раньше ты выглядела как призрак, а сейчас как утопленница в тине. «Неправда! Ты врешь! Я схватила Кая, поднимая его к своему лицу. Свое отражение я видела! Довольно милая девушка, а не то, что ты там увидел!» Кайлон ударил меня хвостом. «Чего верещишь?» – недовольно спросил он. «Магия искажает истинный облик своего владельца, чтобы не пугать. В следующий раз сними морок». И себя увидишь. У тебя что, все знания из головы вылетели после выпуска?» «После замужества!» Огрызнулась я в ответ, отпуская Кая. «Это и видно!» Не промолчал тот. «Не зря говорят, после свадьбы девушки тупеют. Вот и доказательство. «Я тебя сейчас прихлопну и скормлю коту!» Пригрозила я ему. «Не посмеешь!» Кайлон распушился, встал на задние лапки, пытаясь выглядеть более грозным. «Вот и стой так, а я буду заниматься». Я вернулась к занятиям. И снова то же самое. Я пыталась, но было ощущение, словно не хватало чего-то, что могло бы сконцентрировать мою энергию. Она словно распылялась, рассеивалась вокруг меня, не превращаясь в мощный поток. «Попробуй представить, что ты собираешь энергию в одном месте» как будто в сосуде, словно прочитав мои мысли, сказал Кай. Я последовала его совету, но энергия все равно ускользала. Еще никогда я не чувствовал себя настолько беспомощной. «Чего-то не хватает», сказал я вслух, обращаясь к Каю, «как будто мне не хватает концентратора или фокуса для энергии». Кайлон нахмурился, его уши дрогнули. «Возможно, ты права, «Магия требует не только внутренней силы, но и правильного инструмента для ее направления». Я задумалась над его словами. «Может быть, мне действительно нужен какой-то артефакт или амулет, чтобы сконцентрировать энергию?» «Возможно, Морти знает, что тебе нужно». «Недовольно», — сказал Кайлон. Сама эта мысль нервировала его. «Спроси у него». Решив, что откладывать разговор нет смысла, Я отправилась к Мортису и нашла его за чтением книги в кабинете. Он удивленно смотрел на меня, когда я вошла. «Тебе удалось сбить мишень?» — спросил он, отложив книгу в сторону. «Нет», — я покачала головой. Мне очень хотелось его порадовать, но пришлось говорить как есть, не приукрашивая. Рассказала ему о своих попытках и появившемся предположении. Мортис внимательно слушал, не сводя с меня глаз, будто ловил каждое мое слово. Когда я закончила, также продолжал смотреть, смущая меня. «Кажется, я понял, в чем дело», — сказал он после минутного раздумья. «Подожди здесь». С этими словами он поднялся и скрылся в доме. Время тянулось медленно. От нечего делать я рассматривала свитки, перебирая их. Там не было ничего интересного. Я стала искать что-то из истории этого мира. Я уже поняла, как действует моя память. Чтобы что-то вспомнить, нужно об этом прочитать. Но здесь ничего не было подходящего. Наконец вернулся Мортис, держа в руках изящный амулет. Он напоминал восточное украшение, кольцо с цепочкой, крепящейся на запястье. Неброский, но в его простоте скрывалась утонченность. Это артефакт концентрации, объяснил он, протягивая его. Он поможет тебе фокусировать энергию и направлять ее к цели. Сразу не подумал об этом, прости. Я взяла его, чувствуя прохладу металла и гладкость камня. Цепочка была легкой, почти невесомой, но я ощущала ее силу. Единственный камень, напоминающий бирюзу, привлекал взгляд. Надень его попросил Мортис. «Хорошо», — я выполнила просьбу. Амулет уютно охватил мое запястье. Камень блестел, словно в утреннем свете. «Давай попробуем с ним», — сказал Мортис и предложил пройти на стадион. От нетерпения практически бежала туда. Встала на привычное уже место и посмотрела на мишени. «Так, закрыть глаза, сосредоточиться». Почувствовать, как течет энергия. «Давай!» — голос Мортиса звучал, как спусковой крючок. Я вытянула руку, выплескивая мощный поток энергии. Мишени закачались и начали падать одна за другой, пока не закончились. «Ты молодец!» — сдержанно похвалил Мортис. «Да, я это сделала! У меня получилось!» Ещё никогда я не была такой счастливой и гордой за себя. Словно ураган помчалась вперед, набросилась на мага, обнимая «Спасибо, спасибо!» Мои слова прозвучали куда-то ему в шею, почти касаясь обнаженной кожи. «Пожалуйста!» И меня обняли так крепко, словно боялись, что я исчезну.